Хм. Братар Кайос на пара мог на мынь задумался. А разве найденное вами тело не доказательство? Кстати, она сказала, кто его зарезал. Завтра я попрошу наместника лично поднять покойника и присутствовать при допросе. Есть небольшой шанс, что при смете он мог заметить убийцу. Я познать. Тогда его свидетельство будет бесценной уликой. Но вероятнее всего, советник не глупее нас с вами и не позволил жертве себя увидеть. Опался спины и уложил одним ударом. Характер ранения позволяет предположить, что убийца высокого роста и шеллар в тот вечер прогуливался где-то поблизости. Но всё это косвенные доказательства. Их не хватило бы даже, чтобы осудить обычного преступника при наличии хорошего адвоката. А попробуй я предъявить это всё наместнику, он тут же безукоризненно изумится, сообщит, что и предположить подобного не мог, и выдвинет ещё с полдюжины стройных и не противоречивых версий. Печен вариант собственного участия будет упорно игнорировать, пока ему не выскажут прямым текстом. Когда же выскажут, рассмеётся в лицо и без труда опровергнет. Да что же в самом деле, всплеснул руками брат Аркадиус. До да в подвал его, как в прошлый раз. Надолго ли хватит его наглости? Вполне может хватить до того скорого момента, когда возмущённый наместник примчится спасать друга от клеветы и интриг завистников. А если и не хватит, то через 2 секунды после спасения он откажется от своих признаний и заявит, что оговорил себя, дабы спасти не лишние части тела и остатки погубленного на беспорочной службе здоровья. Поймите, мы не должны недооценивать врага, даже если он вызывает у нас презрение. Все наши действия следует планировать с учетом того, что враг умен, хитер и бессовестно нагл, а его покровитель безоговорочно ему верит. Поэтому просто молчите и предоставьте все мне». У меня есть некоторые соображения, как спровоцировать советника на действие и загнать в ловушку. Взятый с поличным, он уже не отопрётся. Действуйте. Надеюсь, ваши соображения не предполагают опять задействовать мою персону в рискованных операциях. Возможно, ваша помощь ещё понадобится. Но уверяю, на этот раз никакого риска. Если я не смогу обойтись своими силами, вы позволите ещё раз обратиться к вам с просьбой. Брат Аркадий сердечно завелил что ради торжества справедливости и спасения бедного наместника готов даже на риск. И он действительно был готов на что угодно, лишь бы избавиться от опасного и недостижимого советника, а заодно и от его покровителя, если получится. «Ваше Величество!» – устало повторил Макс, все еще надеясь достучаться до королевского рассудка, по всей видимости, утраченного на почве постоянных стрессов и нервного напряжения – Вы без всякой причины усложняете себе жизнь. Это ваши капризные боги её мне усложняют, огрызнулся Шелар, тоже уставший спорить. У меня всё было продумано и рассчитано, а теперь по милости эгоистичной дамочки всё пошло кверком. Она что, нарочно не может простить мне ту оплёванную статуэтку? Сегодня они сидели на чём-то надгробии, датированном первым веком от исхода. и пытались донести друг до друга каждой свою, единственно верную точку зрения. Прочих персонажей Дэн давно разогнал, и о пафосной сцене разоблачения злодея напоминали лишь брошенные на дорожке вещественные доказательства – неестественно свежий труп, кинжал и пара перчаток. Во-первых, вы, кажется, не совсем правильно поняли мое объяснение о божественных сущностях и их отражениях. Я вовсе не имел в виду, что все аналогичные божества есть одно и то же. Они есть отражения друг друга, носители частиц единого исходного духа, бесконечные аватары, если хотите. Но это не значит, что Мааль Бли и Мать Богов есть одно и то же лицо. Во-вторых, неважно, имеет она к этому отношение или нет, в любом случае не стоит лишний раз нарываться на неприятности. Я понимаю, вы не рассчитывали, что этот полоумный социопат вдруг возьмет и влюбится в нимфу, но ваши нарушенные расчеты давно пора было скорректировать. где-то высоко среди по зимнему голых ветвей каркнула ворона, словно подтверждая неумолимую истину. Деню не труждал себя подтверждениями и поддакиваниями. С самого начала спора он безмолвно дезертировал и теперь бродил неподалёку с интересом рассматривая королевское кладбище. Что я и сделал, не унимался Шиллар, пришёл дважды, потому что мне их нарушили повторно, и корректировать что-либо в третий раз у меня уже нет времени. Сделаем, как и договорились. Послезавтра я организую нам обоим лёгкое недомогание, чтобы он ничего не отмощил в последний момент, и делегация к повелителю отправилась бы без нас. А как только нам полегчает, я вспомню, как я хрупок и смертен и почувствую необходимость немедленно представить наместника Рудгеру Шварцу. На всякий случай, если вдруг со мной чего. Там вы нас и возьмёте. На кой он вам сдался? Из-за него так рисковать. Оставьте его и спасайтесь, пока не поздно». Чтобы за 5 минут до отбытия его опять переклинило, даже я не могу предположить, что ему стукнет в башку в следующий момент. Он запросто может решить, что великая чистая любовь важнее службы повелителю, и удрать куда-нибудь телепортом вместе с Азиль. Нет, я с места не сдвинусь, пока у него есть хоть какая-то возможность до неё добраться. Я должен быть уверен, что она благополучно отбыла. До этого осталось чуть больше полутора суток. Неужели я не продержусь? Все это, конечно, выглядело обалдеть как разумно и правдоподобно, но Макса не оставляла мысль, что его величество малость привирает, если можно так сказать, о коронованной особе. Что не только в этом дело, а может быть и вовсе не в этом. Да, Харган непредсказуем. Это подтвердило бесконечное множество вариантов, которые вылезло в видениях Ресса. Да, за ним неплохо бы присмотреть, ведь никто не гарантирует, что ключевая точка пройдена и одна нить из бесконечности уже выбрана. Но, тем не менее, Шеллар явно не договаривает. Не только об успешном воплощении своих порушенных расчетов он переживает. Он не хочет бросать на произвол судьбы бестолкового демона, которого три луны старательно обрабатывал в надежде перетянуть на свою сторону и приспособить с пользой к какому-нибудь делу. Более того, он не хочет, чтобы бедный обманутый лопух узнал, что ему три луны вешали лапшу на гребне. Как великий комбинатор намеревается всё это провернуть, одному ему известно. Ибо нормальные боги от такие навороты давно мозги бы сломали. Но чтобы он там не замышлял, неужели не понятно, что на все эти светлые мечты банально нет времени. До интриги сейчас, когда речь уже идёт о жизни и смерти, и пора срочно носить ноги. Я всё ещё недоумеваю, почему вы до сих пор на свободе. Ви до спальни добрались, как вы опасались. Наш наблюдатель видел, как оттуда выносили тело. Я знаю, согласился Шелар. Думаете, с какой радостью мне всё это приснилось, и даже знаю, почему я на свободе. Брат Чань, в отличие от наместника, достаточно предсказуем. Он не предъявит мне обвинения открыто, пока не будет иметь на руках неопровержимое доказательство, так как прекрасно знает, что в случае чего и от всего отпрусь. Он на местек за меня вступится. Не более разумным с его стороны было бы меня спровоцировать, чтобы я себя выдал, и вероятнее всего, он так и поступит. Завтра или послезавтра. Если до завтра он успеет что-то придумать, я намереваюсь немного его задачить, спутать ему расклады и вызвать сомнения. Если не успеет, послезавтра будет уже поздно. Павел Петрович, Емelianov, вы напрасно так беспокоитесь, всё успею. Ден А Клейтон Макс, не выдержав столь наглого пассивного уклонизма со стороны кузена и надеясь получить от него хоть какую-то поддержку. Вот как ты думаешь, он успеет? Где наторвался от эпитафии, которую изучал с таким вниманием, словно умел читать руны. Я обернулся. Успеет, безмятежно сообщил он. И если не случится что-нибудь непредвиденное и не спутует ему расчётов в четвёртый раз. А если случится, тогда не успеет. Наверху опять каркнула пессимистичная ворона. Неделя после налета, казавшаяся Ольге особенно долго из-за того, что ее так и не пустили проведать Диего, прошла в бесконечных визитах вежливости и торжественных благодарностях, с которыми участники событий попеременно ходили друг к дружке. Начал все это безобразие Кондратий, которого, по всей видимости, все-таки вздрючила грозная маменька. Хотя, если вдуматься, в чем она виновата, У всех бывают дети, и все дети, бывает, создают проблемы, а родители за их шалость отвечают. Это нормально и естественно, но ставить кому-либо вину наличие этих самых детей или их, ну, скажем так, врожденные особенности – это уж слишком. Как будто бедняга нарочно со злым умыслом настрогал Бурундуков, чтобы кого-то уморить. Все равно, что упрекать родителей в том, что их дети-инвалиды плохо бегают и туго соображают. Как бы то ни было, в четверг Среда выдала слишком уж суматошной. Кондратий официально обошёл всех участников спасения Бурундуков с официальными же благодарностями. Мафии стеснялся и промямлил что-то ответное официальное. Ольга от шога не сразу нашла слова, но потом всё-таки сообразила ответить: "Да вам ли нас благодарить? Вы же сами в это время сражались, защищая нас всех". А его величество Александр счёл своим долгом нанести ответный визит вежливости Её величеству королеве Глофире. Ибо по его мнению, благодарить следовало в первую очередь её. Королева Андромаха тоже так считала, и кроме того, по её мнению, благодарности заслужило ещё множество людей, принявших участие в спасении её супруга. Ибо не в первый раз он попал в неприятности. Визитом к этим достойным людям королевская чита и посвятила пятницу. В субботу с визитами и благодарностями прошёлся его величество по Авнути, ко всем кого смог достать. даже Диего в лазарете нашел. Он, оказывается, не просто так магической отравой наглотался, а вражеского мага выцелил, за что ему по счету уважение и всеобщая благодарность. Поскольку отправиться с ответным визитом он пока был не в состоянии, это сделал в воскресенье мэтр Максимилиана, захватив с собой Ольгу для массовости. Ольга страшно рабела и нервничала, но отказываться было бы с ее стороны свинством, ведь Александр и Глафира и вправду их всех спасли, «Стоит ли упоминать, что их скромные величества немедленно вернули обратно все благодарности, напомнив о том, что ваш муж и сын в это время геройски сражался?» и так далее. В понедельник то же самое проделал Мафии. То ли, наконец, набрался духу, то ли наставник пинка выдал. Во вторник вернулся из лазарета Диего, все еще зеленоватый и слегка подергивающийся, но уже способный самостоятельно передвигаться и внятно говорить – угадайте, что он сделал прежде всего. Разумеется, лично навестил спасители своей несчастной супруги и заодно метр Вельмира. Кое бы полагал спасителем собственной пострадавшей персоны.